Глава 34. После смерти Миши я много плакала. Свидетелем моей слабости стала бабушка. Она постоянно говорила, что слёзы это хорошо, слёзы означают, что я живая. Так вот сейчас я более чем жива. Боль внутри такой сильной, что не идёт ни в какое сравнение с пережитой буквально несколько месяцев назад, когда всё успело так перемениться в ту ночь на набережной или на острове А может, в нашу первую встречу с Шаховым, когда я смотрела на Григория и была уверена, что больше никогда никого не полюблю? Какая насмешка судьбы, что полюбила именно его. У Григория Игоревича сегодня в ресторане проходит важное мероприятие. Едем? уточняет Дмитрий. Вытираю слёзы и смотрю перед собой невидящим взглядом. Требуется несколько секунд, чтобы смысл услышанного до меня дошёл. В таком виде заявиться в ресторан, конечно, нельзя. Никто не в курсе наших проблем. Пусть и дальше так останется. Да, только домой не надолго заедем. Мне нужно переодеться. Заодно косметичку прихвачу. Бабушка с недоумением наблюдает за моими поспешными сборами, но даже не пытается ничего спросить. Знает, что бесполезно, пока я такая безумная. Ты только лекарство прими, суёт мне в руки аптечку и бутылку воды. Зависаю на мгновение. Смотрю на бабушку, на полную косметичку лекарств и громко смеюсь. «Ты чего, Асенька?» — с беспокойством спрашивает бабуля. «У тебя аптечка и то меньше моей, а я почти в три раза младше, ба». «Ася!» — машет она на меня рукой и хватается за сердце. «Напугала меня, глупенькая. Ты после травмы и болезни. Всё пройдёт, а ко мне молодость не вернётся». Чмокаю свою старушку в щёку и тороплюсь вниз. Словно какая-то неведомая сила несёт меня в ресторан. Оказавшись в нём, понимаю, что я впрямь не просто так приехала. На большой сцене перед собравшимися гостями Шахов выступает не один, а вместе с бывшей женой. Если бы я не колонна, рядом с которой стою, точно спекировала бы на пол. В прошлый раз я наступила на свою гордость и пришла к Шахову, но это ничем хорошим не закончилось. Сейчас и по-давно. Каким-то чудом удерживаю слёзы, не дав им выкатиться из глаз. Наоборот, Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я выпрямляю спину и выхожу из тени. Пусть Шахов видят меня. А если осмелится подойти, скажу, что между нами всё кончено. Рано или поздно это пришлось бы сделать. Скулить и выть в подушку от неразделенной любви буду потом. Общий проект и бизнес, который Шахов и Полина, оказывается, ведут вместе, принёс впечатляющий результат. Собственно, поэтому все и собрались отметить знаменательное событие. Странно, что я узнала постфактум, и меня даже не пригласили разделить эту радость. Полина произносит прекрасную речь, длинную, выдержанную, красивую, но, как по мне, пропитанную неискренностью. Или хочется так думать. Выискивать какие-то изъяны во внешнем облике соперницы — скучное развлечение, и оно довольно быстро надоедает. Беру проходящего мимо официанта фужер с шампанским. Все ожидания от этого вечера летят в пропасть. Шахов замечает меня, но никак не даёт понять, что удивлён. Хотя его брови сурово сдвигаются, когда я делаю глоток шампанского. Похоже, кому-то не нравится, что я пью. Да мне само это не по душе, однако безумно хочется снять напряжение, а ещё привлечь внимание Григория, пусть даже таким глупым и детским способом. Наверное, не доросла я до этого мужчины отношений, или он до меня, если позволяет бывшей жене которая, возможно, причастна к преступлению, стоять с ним рядом. И, в принципе, продолжает вести с ней бизнес, как ни в чём не бывало. «Вы обворожительны!» — раздаётся позади знакомый мужской голос, отвлекая меня от Шаховой Полины. «У Григория отменный вкус. Было и есть», — говорит один из его многочисленных партнёров, которого я точно видела раньше, но вряд ли вспомню имя. Комплимент какой-то двусмысленный и обидный, но решаю промолчать. Да и слабость после болезни даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Или всему виной несколько глотков шампанского. Зая, запиваем лекарство. Как ваши успехи в бизнесе? продолжает партнёр Шахова. Благодаря нашему сотрудничеству с Григорием Игоревичем дела идут в гору. У Шахова это замечательно выходит. Берёт проект в разработку, и все оказываются с прибылью. Талант, нахваливает он моего любовника. Пустая беседа, никчёмная. как и моё пребывание в этом месте. Зря я поддалась эмоциям и приехала. Ещё несколько дней назад обвиняла Григория в убийстве Миши, а сейчас сама явилась и жду разговора, как преданная собачка. Речь Шахова производит на меня больше впечатления, и звучит она убедительнее, честнее, вдохновляюще. Всё-таки лидеры должны быть такими, нацеленными на результат, в чём-то жёсткими. И, конечно, придерживающимися здорового образа жизни. «Извините. Я прощаюсь с партнёром Шахова и иду в сторону дамской комнаты, чувствуя лёгкое головокружение и тошноту. Сбрызнув лицо прохладной водой, смотрю на себя в отражении. Стою так, пока мне не становится лучше. Уже собираюсь уйти, но в уборную заходит Полина. Рано или поздно эта встреча должна была состояться. Но я не думала, что она произойдёт в такой обстановке. Хочу пройти мимо и вернуться в зал», Однако бывшая жена Шахова преграждает путь и внимательно меня рассматривает, опускает глаза на руки, в которых я держу клач. Мы не говорим друг другу ни слова, но сколько в нашем молчании неприязни, она пропитывает каждую мою клетку. Неужели женщина напротив виновна в моих шрамах? Григорий замечательно выступил, правда? Шахов умеет покорять женские сердца. Однако для семейной жизни совершенно не подходит. Полина задерживает взгляд на кольце. Не знаю, почему не сняла его. С надеждами человек расстаётся неохотно. Вероятно, в этом причина. Не обольщайся. Мне такое же дарили, но до свадьбы дело так и не дошло, усмехается бывшая Шахова. Несмотря на мрачные дни и мысли, я по-прежнему верю, что всё плохое происходит для будущего блага. Связываете жизнь с мужчиной, который бизнес и репутацию ценит больше, чем мой душевный комфорт? Ошибка. Пришла пора расстаться с иллюзиями и с кольцом. В дамской комнату я покидаю, не проронив ни слова. Оказавшись в зале, нахожу Шахова в компании партнёров, но не решаюсь прервать его на полуслове. Да не по этикету такое. Останавливаюсь рядом, беру фужер с шампанским и жду, когда Григорий сам подойдёт. А в том, что подойдёт, я почти не сомневаюсь. Не представляю, как переживу боль после нашего расставания, но как-то придётся. Я усвоила один важный урок: выбирать всегда нужно себя и не соглашаться на меньшее. Ещё недавно была убеждена, что никому не позволю войти в мою жизнь, а в итоге сама впустила. Больше никогда не совершу подобной ошибки. Шахов заканчивает беседу спустя 10 минут, которые мы постоянно переглядываемся. Позволяю себе в последний раз им налюбоваться. И сердце приходит в трепет, когда я думаю обо всём, что было между нами. Боль в перемешку с любовью. Тот ещё коктейль. Убийственный, я бы сказала. Тебе нельзя пить. Может, хватит? Григорий подходит вплотную. Может, и хватит. Опускаю руку с фужером. Хорошо выступил. Точнее, выступили. Делаю акцент на последнем слове. Григорий скользит взглядом по моему лицу. задерживается на шее наверняка видит как я волнуюсь надо бы поскорее закончить эту пытку и так всё затянулось дубль 2 не оправдал моих ожиданий я наступила на горло своей гордости и увидела то, что должна была увидеть снимаю кольцо и бросаю его в фужер с шампанским наплевав что кто-то мог заметить этот жест шахов ведь не любит привлекать к своей персоне внимание но это меня больше не волнует и никак не касается Мысли не мелькали, что ты делаешь поспешные выводы, что в первом дубле, что во втором мелькали. Так это теперь не имеет значения. Эмоции часто похожи на шторм, захлёстывает волнами, кажется, вот-вот пойдёшь ко дну. Однако тучи рассеиваются, разум проясняется, и виден свет маяка. Двигаешься в его сторону, чтобы выбраться на сушу и крепко встать на ноги. Очевидно же, что ты не стоишь в прямом и переносном смысле. Свет маяка оказался миражом. А вот про угрозы и атаки я ничего не знала. Нина просветила. Запоставлять факты умею. Твоё сотрудничество с Полиной вызывает у меня полнейшее недоумение. То есть с моим бывшим мужем можно решать всё бескомпромиссно и жёстко, на своё личное ты пытаешься обрубить помягче? Григорий шумным вздыхает и убирает руки в карманы брюк. Я тебя услышал. Ты ведь знаешь, как большинство людей бесит эта фраза Кто-то даже мысленно использует её, чтобы вывести человека из себя. Это всё, что я заслуживаю. Недоверие, молчание, игнор. Нервозность даёт о себе знать. Меня несёт, и говорю я лишнее, не то, что собиралась. Дай мне 15 минут огня, и мы вернёмся к нашему разговору. Григорий звонит Дмитрию и просит его подойти. Моя злость не поддаётся контролю. Каким-то чудом беру себя в руки. Всё-таки я не могу подвести Шахова. хотя бы по одной простой причине. У нас совместный бизнес и общая репутация, пока общая. Ещё каких-то 15 минут. Дмитрий занимает место рядом со мной. Прошу его после того, как здесь всё закончится, отвести меня куда угодно, только не домой. Хочется вдоволь наплакаться вдали от бабушкиных глаз. В подробностях представляю свою многочасовую истерику и пропускаю момент, когда в зале появляются вооружённые люди в чёрных масках. Охранник закрывает меня с собой и поспешно ведёт к выходу. Я почти ничего не вижу. Вокруг суета, звон битой посуды, крики. Всё происходит стремительно. Краем глаза замечаю, как Полину и ещё нескольких человек укладывают лицом вниз, Шахова в том числе. «Что происходит?» — спрашиваю я у Дмитрия, дрожащим от волнения голосом, пока идём через чёрный ход на улицу. Без понятия. Побыстрее, Агния Львовна. Мы садимся в машину, припаркованную неподалёку от ресторана. Дмитрий с кем-то постоянно переговаривается. Завершив беседу, сосредотачивает внимание на мне. Полину задержали и всех причастных к махинациям в компании. Нервы натянуты как струна, кажется, ещё чуть-чуть и лопнут. Шахова тоже? Дмитрий кивает. Дай мне 15 минут огня. Словно на репите звучат слова Григория. Минут, не лет. Охранник заводит двигатель, и машина трогается с места. Платон Евгеньевич просил отвезти вас к нему домой. Я заторможенно киваю, давая согласие. В таком состоянии явно не стоит ехать к бабушке. Да и неизвестно ещё, что будет со мной и Ниной. Как ни как, и мы причастны к делам Григория.